439. Сознание носителей света всегда принадлежит плоскости выше, чем сознание людей его окружающих и его современников. В этом вот трудность и в этом его подвиг. Как бы человек высшей расы среди дикарей, так оно есть в действительности. Ибо сознание адепта может опередить общее развитие человечества на целый круг, а в редких случаях и больше.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 потому несущие добровольную миссию в тяжких условиях жизни земной подвиг земной совершают. Явление чистилища на земле особенно усугубляет испитие чаши яда. Надо понять страдания развитого сознания в тисках недросли. Часто задается вопрос, когда же будет легче? Разве может сознание, восходя и утончая, сделать путь более легким? Одно только утончение само по себе заставляет остро чувствовать тягость несовершенства низкой плоскости сознания. Но через чистилище надо пройти, чашу яда испить, давление низшей сферы претерпеть и выйти победителем из этого непрекращающегося столкновения высшего с низшим. И не только победить, но и посильно поднять общий уровень мышления человеческого. Как буксир тянет за собою баржа, замедляя бег свой, так и служитель света все энергии свои полагает на служение общему благу. Легких подвигов не бывает. Также не бывает легкой жизни тех, кто следует за владыкой.